Лондон, Англия, вторник, 16 часов46 минут по центральноевропейскому времени. Когда Элиот сейф и его телохранители спустились в гараж под зданием, на улице начинало темнеть. Место машины сейфа было в зоне, отведенной для высшего руководства. Сейчас там под жестким светом люминесцентных ламп находилось лишь несколько машин. В воздухе стоял запах выхлопных газов. В начале недели возникли неполадки в работе вентиляции, И их еще не удалось исправить до конца. Домой Сейф нередко приезжал поздно вечером, но не потому, что задерживался на работе после окончания рабочего дня. Частенько он пропускал ужин с женой из-за своей последней пассии, очень молодой и очень пышной Изабеллы. После многих лет постоянных измен он оставался таким же осторожным, как всегда. Но если в рабочих кабинетах он был способен обмануть кого угодно, Толгать жене хоть сколько-нибудь убедительно он не умел. Он знал это, она знала это, но оба делали вид, что ничего не знают. Сейф видел, что Изабелла с ним только из-за бесконечного потока дорогих подарков, которые он ей преподносил. Но это его не заботило. Он прекрасно понимал, что его хилое тело, морщинистое лицо и стареющий организм, которому не хватало выносливости, чтобы соответствовать юношеской ненасытности Изабеллы, не могут быть привлекательными, Но некоторая порода женщин считала неотразимой эротичным его кошелек. Он давно понял, что деньги – сильнейший афродизиак в мире. И его вполне устраивало, что Изабелла желает его только из-за денег, тогда как он желал ее из-за ее соблазнительного юного тела. Кроме всего прочего, Сейф был специалистом по заключению сделок и считал их сожительство вполне выгодной сделкой. Эхо тяжелых шагов телохранителей, вышедших из лифта, нарушила тишину гаража. Они пошли по бетонному полу к машине сейфа по кратчайшему пути. Один впереди него и правее, другой позади и левее. В обычных обстоятельствах они могли бы довести сейфа от лифта до машины меньше, чем за 45 секунд. Сейф никогда не ходил быстро. Телохранители были на стороже. Подземный гараж был опасным местом, и они хорошо это знали. Их взгляды все время шарили по местам где мог кто-нибудь прятаться. А тот факт, что тысячи раз это конвоирование проходило без происшествий, ничего не значил и не давал оснований расслабляться. За каждым незнакомым в этом месте лицом или машиной внимательно наблюдали. Сейфу не раз приходилось приносить извинения за жестокость своих телохранителей по отношению к людям, поведение которых показалось им угрожающим. Когда-то это может быть шариковая ручка, в другой раз пистолет объяснил Сейфу один из его телохранителей. Хотел ли Сейф убедиться в правоте последнего? Нет. Лучше извиниться за ошибку, чем умереть из-за нее. Сейф был вполне согласен с этим. Телохранители были здесь больше для демонстрации, чем для чего-нибудь еще. Сейф имел дела с множеством людей весьма сомнительной репутации, и иные из них были достаточно грубы, чтобы добиваться лучших условий сделки, методом принуждения, Во всяком случае, они готовы были бы попытаться сделать это, не будь у сейфа двух этих горил И если бы в один прекрасный день кто-то из европейской мафии понял, что сейф крадет его деньги, пробиваться к сейфу ему пришлось бы через эту пару крепких мужиков. Телохранители не любили это место. Гараж спроектирован так, чтобы им было удобно пользоваться, без учета требований безопасности. Поэтому в нем имелось множество слепых зон, требующих большого внимания но все же он был безопаснее уличной стоянки. Здесь телохранители могли защитить своих клиентов. По крайней мере, они так считали. Серебристый внедорожник Мерседес Сейфа стоял в заднем конце гаража в самом безопасном месте. Он был поставлен задом к стене, что позволяло выехать быстро. А Сейф, садившийся всегда сзади, оказывался в самом безопасном положении между телохранителями спереди и стеной сзади. Машина же была бронирована, а ее окна пули непробиваемы. Сейф поднес к уху мобильник. Звонила Изабелла, которая любила подготавливать его к свиданию, рассказывая, что она сделает с ним, когда он к ней приедет. Из-за плохого слуха сейф вывел мобильник на максимальную громкость, так что телохранители слышали каждое выразительное слово Изабеллы и все ее стоны. Но они были надежными ребятами и никому никогда не передавали услышанное. Когда они подошли к машине, первый телохранитель отпер ее электронным ключом. Сейф стоял рядом и ждал окончания проверки. За спиной его в нескольких метрах от машины находился второй телохранитель. Встав у водительской двери, первый телохранитель заглянул через окна внутрь машины, а потом опустился, опершись руками на пол, чтобы посмотреть, нет ли под машиной взрывных устройств. Он проделывал это сотни раз. Это было утомительно и вызывало боль в пояснице. И было пустой тратой времени. Приглушенные выстрелы отдались в замкнутом пространстве гаража эхом. Телохранитель, закричав, упал на живот. Прошла секунда тишины, прежде чем второй телохранитель начал с трудом вытаскивать пистолет из кармана тесного пиджака, который специально был сшит таким, чтобы лучше показать мускулатуру. «Ложитесь! Ложитесь!» — кричал он сейфу, припав на колено и не понимая, откуда прозвучали выстрелы. Первым инстинктивным движением он в поисках стрелка оглянулся назад. Сейф остался стоять с разинутым ртом, не имея сил пошевелиться, и пялись на раненого телохранителя. Тот лежал на бетоне лицом вниз, его правая рука и правая нога безостановочно двигались, а левые конечности, обращенные к машине, были странно неподвижны. Сейф понял, что телохранитель был ранен в левую руку и левую ногу. Он был слишком громоздок, тяжел и обессилен от боли, чтобы подняться. Здоровой рукой он пытался залезть в пиджак за пистолетом, но она была слишком толстой, чтобы просунуться под грудь. Он пытался что-то сказать, но слова не могли прорваться сквозь крики. По полу растекалась кровь. Второй телохранитель сжимал свой пистолет и лихорадочно оглядывался кругом, сматриваясь во все места где мог бы скрываться стрелок. В помещении никого не было, только машины. Никаких признаков нападающих не видно. Где же они, черт возьми? Он сделал сейфу знак. Бегите назад к лифту, я буду... Он завизжал. Пули попали ему в колено, бедро и локоть, раздробив кости и разбрызгав кровь по бетону. Он упал назад, крича от боли, и забыв о своем пистолете. Сейф не двигался с места, с ужасом глядя на два корчащихся на полу тела. Он услышал шум и увидел, как из-под его машины вылез и поднялся на ноги человек в костюме и черной маске балаклаве. В его руке был пистолет с глушителем. Сейф все еще держал мобильник возле уха, сексуальное бормотание его пассии не но он не мог оторвать взгляды от человека в маске, не в состоянии ни двигаться, ни говорить, ни даже думать. Он нанял телохранителей, чтобы они могли защитить его в подобных ситуациях, но никогда всерьез не думал, что события в самом деле могут принять столь скверный оборот. Человек с пистолетом прошел мимо лежащего лицом вниз телохранителя, который отказался от попыток достать свой пистолет и лежал неподвижно, поворачивая насколько мог голову, чтобы следить за происходящим. Второй телохранитель оставался лежать на спине с лицом, искривленным от боли. Его брюки пропитались кровью. Левой рукой он удерживал свое раздробленное колено, а правой шарил по полу, пытаясь подобрать пистолет. Виктор неспешно подошел к сейфу, держа пистолет, направленным на второго телохранителя, который тянулся за своим оружием. — Не глупи, — сказал он ему. Тот одернул руку, И Виктор, проходя мимо него, ударом ноги отбросил пистолет подальше. Он остановился прямо перед сейфом, держа пистолет в вытянутой руке, всего в паре сантиметров от искаженного ужасом лица сейфа. «Компьютер!» — коротко приказал Виктор. Глаза его не мигали. Сейф сразу же протянул к Виктору левую руку с компьютером. Правый он продолжал держать возле уха телефон. «Пароль!» «Изабелла!» Сейф вспотел. Каким-то образом он сумел спросить. «Это все, что вам нужно?» Пассия Сейфа на другом конце линии решила, что он говорит с ней, застонала громче. Не спуская глаз с лица Сейфа, Виктор свободно рукой взял компьютер. Он счел, что ничего не потеряет, если и ответит. «А как вы думаете?» Превратно поняв смысл ответа, Сейф задохнулся, задрожал и выронил телефон. «Не трогайте мою семью». «Не трону» ответил Виктор без колебаний. Дав сейфу немного времени на осмысление полученного ответа, он сделал шаг назад, опустил пистолет и повернулся, не спуская глаз с отражений сейфа и телохранителей на кузове Мерседеса. Никто не шевелился. Из телефона сейфа продолжали доноситься стоны. Сделав еще шаг, Виктор остановился, обернулся назад и выстрелил в телефон. Тот разлетелся в дребезги. Он решил не пожалеть пули, чтобы заставить пассию сейфа замолчать.